К месту назначения. Нам выправили документы со штампом самого влиятельного в Союзе учреждения, и мы получили право получать билеты в воинской кассе по литерам. Неслыханное по тому времени преимущество, так как все пристани и вокзалы были забиты черной и мрачной толпой, по неделям дежурившей у билетных касс. Дикая толпа, как во времена переселения народов или эвакуации. Пристань в Перми, на мешках, на тряпье, около деревянных сундуков с грубым лакированным рисунком расположились целыми семьями, а то и родами, изнеможенные, оборванные люди с почерневшими лицами. На берегу вырытых в песке ямках угли, здесь варили детям похлебку, взрослые жевали корки, их везли мешками про запас, хлеб еще выдавался по карточкам. Это раскулачивание столкнуло с места огромные толпы, и они метались по стране в поисках, где лучше, и еще вздыхали по своим заколоченным избам. Раскулаченных в полном смысле слова здесь не было, Те давно уже были высланы и доставлены по месту назначения. А эти периферийные волны снялись с места в момент испуга и заколобродили по всей стране, куда угодно, только прочь из родной деревни. Мы пережили много насильственных и несколько добровольных переселений народов. Гражданская война. Голод в Поволжье и на Украине. Раскулачивание, эвакуация. Вплоть до войны вокзалы были еще забиты, снявшимися с места крестьянами. После войны опять потянулись люди, но уже не в таких количествах, в поисках хлеба и работы. Всякая семья, где сохранился мужчина, Рвалась туда, где, по слухам, был хлеб и спрос на рабочие руки. Иногда переселялись организованно, то есть предварительно завербовавшись. Узнав на опыте, что хрен речки не слаще, бросались обратно или искали нового прибежища. Всякое насильственное переселение классов и национальностей вызывала волны добровольных беженцев. Дети и старики мерли как мухи. Насильственное переселение ⁇ это нечто абсолютно новое, принесенное нам XX веком. А может, египетскими или ассирийскими завоевателями. Я видела поезда с бродягами с Украины, из Кубани. А потом запертые теплушки зэков, отправляемых на Дальний Восток. А потом поезда с немцами по Волжье, татарами, поляками, эстонцами. И снова теплушки с зеками, Они шли всегда, иногда гуще, иногда реже. Как-то иначе выезжали дворяне из Ленинграда. Это было второе по счету массовое переселение, следующее после раскулачивания. В 1935 году мы поехали с Анной Андреевной на Павелецкий вокзал проводить тщедушную женщину с тремя крошечными мальчиками, направлявшимися на постоянное жительство в Саратов. Прописали их, конечно, не в городе, такие беспомощные и в районе проживут. На вокзале нас встретила обычная картина. Ступить некуда, все забито до отказа. Но люди сидели не на мешках, а на довольно приличных чемоданах и сундучках, еще пестревших старыми заграничными наклейками. Пока мы пробивались на платформу, нас все время останавливали какие-то знакомые старухи, внучки декабристов, бывшие дамы, просто женщины. Я не знала, что у меня столько знакомых дворян, сказала Анна Андреевна. «Почему подняли крик?» «Зачем им загромождать Ленинград?» сказала, поджимая губы Таня Григорьева, беспартийная большевичка, жена Евгения Эмильевича, младшего брата Мандельштама. «Я читала, что в истории каждого народа есть пора, когда люди... Блуждают и телом, и духом. Примечание. Чаадаев. Это молодость народа, творческий период его истории, отзывающийся на много столетий и двигающий его культуру. И мы тоже все как будто странники, и не только как будто, а на самом деле – Принесут ли наши блуждания те плоды, которые нам обещал мыслитель? Нам было слишком тяжело, чтобы сохранить веру в эти плоды. И все же я не могу сказать нет. Всем народам, сверху донизу, мы чему-то научились, хотя успели при этом уничтожить свою культуру и попросту одичать. Но то, чему мы научились, кажется очень существенно. Из Чердыни в Казань мы ехали двумя пароходами, и пересадка в Перми далась нам нелегко. Ждать парохода пришлось почти целые сутки. В гостиницу нас не пустили, потому что у ОМ не было паспорта, его отняли при аресте, Паспорт — это привилегия горожанина. Деревня у нас беспаспортная, так что чуйкам в гостиницу не попасть, так же, как и потерпевшим катастрофу горожанам. Впрочем, в гостиницах никогда нет мест и для обыкновенных граждан. Присесть на пристани не удалось из-за толпы добровольных переселенцев. Мы бродили весь день до полного изнеможения по городу, сидели на скамейках в чахлом городском саду и удивлялись бледности благополучных городских детей. Вспомнили, как нас по временам поражала желтизна кожи московских малышей. Ею знаменовалась каждая очередная массовая голодовка. Последний раз это случилось в 30-м году, Когда мы вернулись из Армении в Москву сразу после повышения цен и незадолго до введения карточек и распределителей, Эта москва расплачивалась за раскулачивание. К нашему отъезду она уже оправилась, но пермь еще пугала своим видом. Обедали мы в ресторане, но посидеть там не могли, потому что возле каждого столика выстраивалась очередь. Продуктов в городе не было, а рестораны все же давали какую-то суррогатную еду. Пропорционально усталости у Осипа Мандельштама нарастало возбуждение, и я ждала рецидива. Два путешествия с конвоем и без Затягивали и обостряли травматическую болезнь. Ночью он рвался к окошечку МГБ в городе. Мы еще бродили по улицам, поговорить о деле. Дежурный отгонял его. «Уходи прочь. Целыми днями к нам такие лезут». О.М. вдруг опомнился. «Как магнит. Это проклятое окошко», — сказал он и мы пошли на пристань. Время это Анна Андреевна называет еще сравнительно вегетарианским. Но магнит действительно уже притягивал все умы. Был ли человек, которому не мерещились допросы, следствия, дела и расстрелы? Среди очень молодых, пожалуй, такие счастливцы были. Пароход пришел среди ночи. Получив билеты в воинской кассе, мы, чувствуя себя не сильными, а по крайней мере, любимыми детищами грозного учреждения, пробрались через ракочущие толпы и почти первыми взошли на сходни. Толпа провожала нас завистливыми и недружелюбными взглядами. Народ не любил привилегий, а ведь толпа на Пермской пристани не знала, как нам досталась эта приятная возможность купить билет не в общей очереди. В нашу эпоху ненависть к привилегированным особенно обострилась, потому что даже кусок хлеба всегда бывал привилегией. По крайней мере, 10 лет из первых 40 мы пользовались карточками, даже на хлеб не было никакой уравниловки. Одни не получали ничего, другие мало, а третьи — с излишком. У нас голод, объяснил нам в 30-м году, когда мы вернулись из Армении Евгений Яковлевич. Но сейчас все по-новому. Всех... Разделили по категориям, и каждый голодает или ест по своему рангу. Ему выдается ровно столько, сколько он заслуживает. А один молодой физик, это было после войны, поразил свою тещу. Он ел бифштекс, полученный в распределителе тестя, и похваливал «вкусно». И особенно приятно, потому что у других этого нет. Люди гордились литерами своих пайков, прав и привилегий, и скрывали получки от низших категорий. По иронии судьбы, нам полагалось на этот раз получать билеты в самой чистой из всех привилегированных касс а это вызывало всеобщую зависть. А вид у нас, к тому же, был далеко не начальственный, и это усугубляло раздражение. Начальничек, то есть тот, кто при случае может и в заехать, всегда импонирует нашей толпе. Ничего с этим не поделаешь. Зато пароходная челюсть всю дорогу отлично нас обслуживала. Эти знали наизусть, что первыми на сходни попадают только достойные люди. Такие главные, что даже на чай не дают. Мы заняли двухместную каюту, гуляли по палубе, принимали ванну, ехали как настоящие туристы. Именно в эти пароходные дни произошел подлинный перелом в болезни ОМ. Я даже удивилась, как мало ему нужно, чтобы очнуться трое суток тишины и покоя. Он сразу затих, хорошо спал, читал Пушкина, разговаривал, к тому же совершенно спокойно. Между прочим, он ослепил меня целым фейерверком сопоставлений чудотворных строителей и доказывал, что принятые у нас суждения по аналогии не выдерживают критики. Впервые за последние недели он говорил на эту тему, позабыв о себе и о том, что его могут растоптать. Когда дошло до этого, я поняла, что болезнь побеждена. Недаром Эмма Герштейн называла О.М. Фениксом, который, сгорев, возрождается из кучки пепла. Слуховые галлюцинации, припадки страха, возбуждение и эгоцентрическое восприятие действительности больше почти не возвращались. Во всяком случае, он научился сам справляться с легкими рецидивами болезни. Но она еще не исчерпалась. На пароходе был только решающий перелом. До поздней осени оставалось Повышенная чувствительность, утомляемость. Он всегда легко уставал, так как сердце было у него непропорционально маленьким, а в то лето оно резко ослабело. Кроме того, я заметила несвойственную ему ранимость и уж совершенно чуждую интеллектуальную вялость. Читать он начал почти сразу, но активных занятий избегал даже в Данта. Почти не заглядывал. Быть может, возвращение к полной жизни замедлилось, потому что в Воронеже его ждала новая неприятность. Заболела я сначала сыпным тифом, подхваченным на какой-нибудь пристани или вокзале. Народные бедствия всегда сопровождаются сыпняком, и у нас он не переводился до самого последнего времени. В больницах, обманывая статистику, название болезни заменяли цифрой. Люди болели не сыпняком, а формой номер пять или шесть. Точные цифры я не помню. Из этого тоже делали государственную тайну, чтобы враги социализма не догадались, чем мы болеем. После сыпняка Я съездила в Москву и схватила там дизентерию. Она тоже была законспирирована и числилась под каким-то номером. Я попала вторично в инфекционные бараки и лечили меня по старинке. Бактериофаг в бараке еще не проник. Его придерживали для высших категорий больных. Одновременно со мной болел Вишневский. И только поэтому я узнала, что существуют новые лекарства, которые могли значительно ускорить мое выздоровление. Но и лекарства распределяются у нас по табеля о рангах. Однажды я пожаловалась на это при одном отставном сановнике. «Всем, мол, такие вещи нужны?» «Как так всем?» — воскликнул сановник. Вы хотите, чтобы меня лечили как всякую уборщицу? Сановник был человек добрый и вполне порядочный, но у кого не сковырнуться на бекрень мозги от борьбы с уравниловкой. Хоть нам с Осипом Мандельштамом полагалось лечиться по самому низшему разряду, мы оба выжили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 Киев, 1989 год.